Глава 16. После завершения 26-го съезда КПСС, когда в верхах было решено продолжать выбранную политику в Афганистане, тем более что имелись серьёзные успехи в виде Северного альянса, наверху на этом фоне и победных реляций всем казалось, что ещё немного еще чуть -чуть, и ещё чуть-чуть и всё будет чики-пуки. С расширением финансовой и военной помощи, с дополнительным увеличением контингента советских войск до 100.000 человек, Тут бобрак-кармаль со своим нытьем все же добился своего. Наконец, в измотанное подразделение поступило пополнение. Вместе с пополнением, почти на полтора года раньше, чем в известной кибергену истории на оснащении военнослужащих, в первую очередь боевых подразделений, поступила новая форма. Та самая, что станет больше известна как «Афганка». Песочного цвета с панамкой. Видимо, маршал Соколов дал кому-то ускоряющего пинка на выдачу, А то, как оказалось, ее с 79-го года шили и тупо накапливали на складах хранения. А бойцам приходилось в угребище образца 69-го года бегать. Наверное, ждали, когда ранее пошитое старье закончится. Пополнение прибыло обширным. Чтобы сразу заменить и отслуживший свой срок бойцов, ведь в Афганистан посылали изначально тех, кому оставался служить год и меньше. И вот этот год вышел. И, видимо, осознав, что пребывание в ДРА затянется, стали слать едва отмотавших полгода, чтобы срок пребывания увеличился до полутора лет. Киборгин построил отбывающих из своей роты в союз. Вот и всё, дембеля. Вы уже практически гражданские люди, и я хочу, как ещё ваш командир, сказать вам на прощание пару слов. То, что я вам сейчас скажу, покажется вам странным и даже глупым. Просто дурью. Но я вас прошу, это запомнить и сделать для себя выводы. Сейчас вы радостны и полны надежд. Будущее кажется вам безоблачным, но война не отпустит вас просто так. За большей частью из вас она увяжется следом. Лица морпехов, действительно радостные от того, что скоро все они вернутся домой, сначала сменились на удивлённые, если не сказать изумлённые, а потом посуровели. Она будет настигать вас в тот момент, когда вы окажетесь беспомощнее всего, ночью, во снах. Вы снова и снова будете переживать бой с ужасными подробностями того, что могло случиться. Например, заклинит в ответственный момент автомат или взорвётся граната под ногами. Во время рукопашной ваши руки окажутся пусты, и много чего ещё, вариантов великое множество. От этого многие из вас, если не все, будут просыпаться ночью с криками в холодном поту, пугая окружающих. И вы сделаете большую ошибку, если начнёте глушить это алкоголем или что ещё хуже наркотой. Это не только не поможет вам, но и усугубит ситуацию. Стоит вам начать глушить водку, и это станет началом конца. Так что сожмите всю свою волю в кулак и стойко перетерпите этот непростой период. Анатолий ещё раз окинул взглядом тех, кому в скором времени придётся столкнуться с так называемым афганским синдромом. И как минимум, в одном случае он является непосредственным виновником. По его мнению, матрос Трофимов наверняка заработал психическую девиацию, известную как травма агрессора, убив под принуждением, когда ему пришлось застрелить раненого душмана, коему он изначально хотел оказать медицинскую помощь. Это является психологическим откатом, осознанием того, по какому краю между жизнью и смертью вы прошли, что в любой момент могли погибнуть. Это называется посттравматическим синдромом. Как показала американская война во Вьетнаме, этот синдром, как психическое заболевание, возник у третьего и на служащих, еще более чем у половины возникли ее симптомы, такие как раздражительность, агрессия, в том числе по отношению к себе, Постоянное состояние повышенной осторожности, реакции испуга. Пример: хлопнет выхлопная труба у проезжающей мимо машины, а вы уже будете падать на асфальт, укрываясь за столбом из-за того, что вам показалось, будто началась стрельба, после чего начнёте судорожно искать автомат, ну и бессонница. Этих симптомов ещё много: депрессия, социофобия и даже суицидальное поведение. Да, очень многие не выдержали и покончили с собой. Анатолий взял небольшую паузу, чтобы до всех дошла вся серьёзность сказанного, и, судя по их лицам, до них начало что-то доходить, после чего продолжил. Я рассказываю это вам для того, чтобы те, кто с подобным в своей жизни столкнётся, понимали, что с вами происходит. Понимание это условие решения проблемы. Если самостоятельно выкорабкаться к нормальной жизни не получится, и вы чувствуете, что положение ухудшается, вот-вот психологически сорвётесь, то призываю вас обратиться за профессиональной помощью. Кому? Ответ вам не сильно понравится главным образом из-за негативного стереотипа. Но и лекарства не бывают сладкими. Многие посчитают это постыдным или даже слабостью, недостойно настоящих мужиков. Но как нет ничего постыдного и слабого в том, что при переломе руки обратиться к врачу-хирургу, так нет в данном случае ничего постыдного или проявления слабости, чтобы обратиться к врачу-психологу, потому что это тот же перелом, только психологический, и его надо, как ту же кость, правильно вправить и вылечить. Анатолий мысленно скривился. Родное государство не позаботилось о том, чтобы психологически помочь тем, кого оно само швырнуло в ад войны и морально надломило и сломало. Еще во время Первой мировой войны начали лечить подобные психические травмы солдат. Того же Адольфа Гитлера вылечили. Он ведь ослеп. Но слепота это была именно что психологической реакции на ужас химической атаки, под которую он попал. Позднее те же американцы после Вьетнама признали проблему и тратили до 4 миллиардов долларов в год на психологическую реабилитацию ветеранов. А вот в СССР, вот вроде как в самом передовом социальном государстве, сделали вид, что все нормально, и советские воины в помощи не нуждаются. В итоге куча самоубийств и севших в тюрьму за убийства, а также просто разрушенные жизни. Все это не добавляло любви к СССР со стороны Анатолия. «Будьте готовы к тому...» что никто не будет вас понимать, ни друзья, ни даже родные. Друзьям будет интересно, скольких вы убили, а не то, что вы в этот момент чувствовали или потом. Многие до сих пор не знают, что наше государство ведёт здесь войну, и будут смотреть на ваши награды с недоумением, а кто-то даже попеняет вам, что вы где-то достали и нацепили на себя боевую медаль, чтобы покрасоваться, дескать, у бати или у дедушки медаль спёр. А если вы расскажете им, за что получили, не поверят. Но это всё ерунда по сравнению с тем, что вы все сами, того не понимая, изменились психологически. Вы хапнули здесь столько адреналина, то и дело находясь на грани жизни и смерти, что стали от него зависимы, как наркоманы, и вернувшись в безопасность, уже не сможете без этого. Без новых регулярных порций адреналина жизнь на гражданке для вас станет серой и скучной. И кого-то это опять-таки толкнёт к водке или чему по забористий, чтобы вновь наполнить мир яркими и сочными красками, но эти краски фальшивые и быстро поблекнут, не дав вам того, что вы хотите, приведя только к ещё большему моральному опустошению. Также вы привыкли к простым отношениям, к тому, что рядом с вами свои, а там враги, к резкому контрасту по типу чёрное-белое. Но мирная жизнь состоит лишь из серых тонов. Не все могут с этим смириться и встроиться в обычную жизнь. В итоге чужая радость станет вызывать у вас безотчётную злобу. Захочется кому-то сделать больно, чтобы и им стало плохо, как вам. Бойцы с недоверием и даже с ужасом посмотрели на старшего лейтенанта. Да, пацаны, это будет в той или иной степени, но это проявится у всех. Так что знайте, что с вами творится. Как вариант, найдите себе отдушину, какое-нибудь хобби, что даст вам настоящий адреналин. Спорт, борьба, прыжки с парашютом, запишитесь в клубы, где можно летать на дельтапланах и планерах. Станьте скалолазами, устройте гонки на мотоциклах. Идите в пожарные наконец и боритесь с огнём, спасая людей, добывая необходимый вам адреналин естественным образом. В общем, всеми способами поддерживайте себя в тонусе. Только так вы сможете побороть кризисный этап. Потом станет легче, Киборгин вздохнул. Ему очень хотелось верить, что этой речью он сможет уберечь хоть кого-то от печального конца полной личностной деградации. И последнее. Поддерживайте друг друга, помогайте друг другу и учитесь, учитесь, выкладываясь на полную катушку, сцепив зубы, будто вы в бою, потому что учиться будет трудно, очень трудно. А я буду следить за вашими успехами. Но ну, а те, кто всё-таки не смог встроиться в мирную жизнь, почувствуют, что остаётся один шаг, чтобы сорваться и сгинуть. Чья душа осталась здесь среди этих гор и песков, а там, среди родных берёз бродит лишь пустая оболочка. Вернитесь сюда и воссоединитесь со своими душами и с честью умрите здесь в бою людьми, а не дома сдохнув жалкими всеми презираемыми ничтожествами, захлебнувшись алкогольной блевотиной. Вот этого захода бойцы точно не ожидали от своего командира. Волна Анатолий Киборгин действительно собирался поддерживать связь со всеми бойцами. Для чего взял их адреса, хоть и чувствовал себя в этот момент под лецом, так как у такой связи имелось второе дно.